Глава 56 и мы разделяемся я, Мелани и Бернар запрыгиваем в телегу, а Дмитрий с Веленом движутся к противоположному выходу из столицы. Рози нас тщательно накрывает и сверху присыпает сеном, а потом садится рядом с Мигелем, и они трогаются. Удивительно, но дышится легко. А то я уж было запаниковала, что не смогу лежать под сеном и всех выдам. Единственное, к одному моему боку доверчиво прижимается Мэл, а к другому слишком нагло липнет Вандербург. — Там справа полно места. Почему твои руки на мне? — спрашиваю возмущенным шепотом. — Ты что? А вдруг там пауки? Или еще кто? — Нет, мне страшно. С тобой спокойнее. — отвечает он и жмется сильнее. Но у меня от такой наглости только шире расползается улыбка. — Тихо! Выдадите нас! — стыдит Мелани успокаивающе глажу ее по голове, но больше не произношу ни слова, прислушиваясь к звукам улицы. Пока все вроде бы спокойно, странных криков и активности нет. Надеюсь, удастся выехать из столицы до того, как Генрих озвучит приказ не выпускать никого без тщательного досмотра. «Леди, через два проулка подъезжаем к воротам. Лежите и не двигайтесь, что бы ни происходило, ясно?» говорит Рози. «Да!» свистяще шиплю в ответ. Я на вас сейчас положу специальное покрывало. Его маги делали для отвода глаза, но вы будете чувствовать себя так, словно лежите в бочке со скользкой рыбой, не воняет, но ощущение не из приятных. Киваю, не сразу понимая, что Рози, наверное, не видит. В любом случае, в следующее мгновение на нас опускается то самое чудо-покрывало. Фу ты! Реально бр! шепчет Мэл, прижимая ее к себе, напоминая о необходимости молчать хотя ее эмоции я полностью разделяю. «Стоять!» – доносится через несколько минут. «Что вы возите? Домашние заготовки на границе нашу стряпню хорошо покупают. У нас и документы имеются. Держите!» – говорит им Мигель. И тут стражник резко раскрывает покрывало. Моя душа моментально уходит в пятки, но рефлексы реагируют правильно. Закрываю руками нам с Мелани рты, Надеюсь, Бернар сам справится, на него не хватает конечностей. Кстати, что удивительно, волшебное покрывало было на самом верху, а теперь прямо на нас лежит, прикрывает. Надеюсь, его магии хватит спасти нашу троицу. «Фу, грибы в маринаде!» – произносит стражник прямо у нас над головой. «И это любят на границе? Они же склизкие и тягучие, как сопли!» «Поклонники находятся!» – пожимает плечами Рози. Я даю потребителю желаемое. Большинство любит такое. Чего ты, Джон! Они ведь вкусные! Вмешивается другой стражник, у него сейчас в руках документы Мигеля. Я бы попробовал баночку, не угостите! И тут сердечко начинает биться сильнее, причем сразу у всех троих. Близость тел позволяет ощутить синхронно нарастающую тревогу. Конечно, держите! Рози вытаскивает из-под сиденья банку. Как знала! «Для вас лучшую отложила». «Благодарствую», — говорит стражник с улыбкой и, наконец, отходит от телеги. «Фух, кажется, можно выдохнуть». «Ладно, проезжайте», — произносит другой. «Документы в порядке. Чего вас задерживать?» «Пять минут назад поступил приказ от самого короля всех выезжающих досконально проверять». «Вмешивается не к месту кто-то третий. Нам его не видно». Чу ты, зараза такая дотошная! Молчал бы! так мы и проверили, отвечает ему раздраженно тот, что изучал документы. Ты, Джек, молодой еще нас учить. Мы всегда всех досконально осматриваем. Ох, хорошо! окончательно успокаиваюсь. И уже не сжимаю наши с Мелани рты ладонями, а зря. Апхи! разносится вдруг звонкое чихание Мэл. Девочка виновато сжимается, я обреченно вздыхаю а герцог перегруппировывается, готовясь нас защищать.